которую, ежели отберу, то у меня, с Фоми воскресенье, шесть рублей ей в месяц, как по писаному. На троицем день платок дарю, а паденной у меня летом нет. Разве и в засуху когда для поливки принадимаю? Ну, так что ж, думайте. Акулина переглянулась с Арины и сказала, «Не расчет из одних харчей оставаться». — Ну, как знаете, с катеретью дорога от нашего огорода. Главная статья, что мне баба-то и не особенно нужна. Кокоркин кивнул в знак прощания. Акулина и Арина стали уходить с огорода. Минуту погодя, Кокоркин крикнул им вслед. — Хлеб-то ведь теперь по огородам наищетесь. — В другую какую-нибудь работу пойдем, — отвечала Акулина, обернувшись.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 Городовой стал указывать на те огороды, на которых женщины уже побывали. — Да были мы, туточка-землячок, были, да все неладно. Нет ли еще где огородов? — задала вопрос Акулина. — Да как-нибудь, есть. Надо будет вам только на большую дорогу, на шоссе выйти дальше идти. Там ягодные огороды пойдут. — А к Никольскому рынку от тех огородов далеко? —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 да и ра вы пришли в питер надо бы попозже это к началу мая месяц конечно вы от голодухи но все же лучше было бы до еремея за пригальник промаячить да нам бы хоть какую нибудь работу проговорила арина мы вот на никольский рынок пойдем так и взрываться не станем на огород так на огород поломонничать так поломонничать на фабрику так на фабрику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 ведь вот наш тверскит еще и не тронулись а то и наш полезут а вы каковские сестрицы будете спросила на кулиную арину борабически новгородской губернии мил человек пешком в питер пришли и на пешком а и на пожелезной дороге. — так порядок известный многие но не из за голодухи пешком придут разговор присекся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 — окликнула Акулина девушку, которая сидела, грустно опустя голову, задумавшись. — Слышу, слышу, Акулинушка, — отвечала та и прибавила, обращаясь к бабе в платке. — Да нам, милушка, покуда хоть бы и пополомойной части работки найти. Нам только бы живо быть. — По поломойной части работ наклевывается. Теперь время перед праздничное. Все по квартирам чистятся и полы, и окна моют. Дарья утречком приходили, рядили. из Спиток женщина ушло на работу поденно. А я не могу, не могу я, милая, по полу-то потому как у меня ноги застужены. Ежели один пол понатужится и вымыть, ну ищи туда-сюда. А так, чтоб цельный день с утра и до вечера, согнувшись пополам мочалкой, елозить. Этого я не могу. Ну, а как ряда-то за поломуничнее было?»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 Пятачок даже на чай можно, а 2 гривен и все-таки на руках останется. Да так-то оно так, милая, но ведь на один день не то Сегодня наймут, а завтра опять без работы останешься и должна приходить сюда, — заметила баба. А завтра опять наймут, на другое место наймут. Не так-то это легко, ангелка, делается. По два-три дня без нами сидят.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 «Двух поденщиц нам на завтра с утра требуется, на Гороховую улицу. Будем рамы зимние выставлять, так чтобы все окна перемыть, двери, полы, которые ежели не паркетные, и все прочее». Под навесом просияла Почти все женщины поднялись со скамейки приблизились к нему. «Прийти к семи часам утра. Я сейчас адрес дам продолжал ботинбордист. «Давай, голубчик, давай!»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 Ежели уж чайком нас попоешь на ночлеге, то пусть будет так, что чай твой, а сахар наш для тебя. Из-за этого я уж на две копейки сахару куплю, — сказала Акулина. Она зашла в мелочную лавочку, и на две копейки ей дали четыре кусочка сахару. — А сложится разве по две копейки, да ситничку фунтик купить? — предложила Фиона. — А вы на завтра-то будете с заработком?